Вам будет утомительно, что к вам приезжают днем и ночью с просьбой исполнить то или иное волшебство. Кроме вас, некому будет ими заниматься. Когда вы будете спать? Полагаю, надо вести дела по-другому. Рад буду вам помочь. Не пригласить ли нам на этой неделе лорда Ливерпуля на обед? Действительно, почему бы и нет?»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 первую неделю января. День отъезда Стрэнджа еще не был назначен, но все знали, что он недалек. Стрэндж немедленно написал приглашение. Лорд Ливерпуль быстро ответил и уже через день приехал на Ганновер-сквер. У мистера Норрелла и Джонатана Стрэнджа вошло в привычку перед обедом проводить часок в библиотеке старого волшебника.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 стихотворной шарадой, которую Стрэндж начал сочинять в подарок Арабелле перед разлукой. Однако мистер Норрелл побледнел не из-за небрежности списка. Ему и в голову не приходило, что ученику в Португалии понадобятся книги. Мысль, что сорок ценнейших фолиантов отправятся в страну, объятую войной, где могут сгореть, утонуть, пропасть. привела его в ужас. Мистер Норрелл мало знал о войне, но подозревал, что солдаты в большинстве своем не ценят книги. Они способны прикоснуться к ним грязными руками, могут порвать их. Они, о ужас, прочтут их и применят заклинания. Умеют ли солдаты читать? Мистер Норрелл не знал, однако речь шла о судьбе Европы.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 «Но вы же не собираетесь перевозить их с места на место. Необходимо, как только вы доберетесь до места, поместить их в библиотеку, в библиотеку какого-нибудь замка, прочного, хорошо защищенного замка». «Боюсь, что в библиотеке от них будет мало проку», — с ужасающим спокойствием отвечал Стрэндж.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 Его милость и Стрэндж много разговаривали и очень много смеялись. Несколько раз Стрэндж спрашивал «Ну так решено?», а лорд весело отвечал «О, конечно!». Но о чем они говорили, мистер Норрелла не интересовало.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 Стрэндж с интересом осматривал площадь. Невдалеке высилась огромная, недостроенная арка, довольно воинственного вида, и ему думалось, что Веллингтон должен быть где-то поблизости. — Сейчас, два часа ночи, сэр, — заметил Джерми. Его светлость наверняка спит. — Ты полагаешь, человек, от которого зависит судьба Европы, способен спать? — Что ж... — Может, ты и прав. Стрэндж нехотя согласился отправиться в гостиницу и отложить поиски лорда до утра. Им рекомендовали гостиницу на улице Башмачников. Ею владел некий мистер Придо, уроженец Корнуола. Почти все постояльцы мистера Придо были британские офицеры, которые либо недавно прибыли из Англии, либо собирались туда отплыть.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 Офицеры посмотрели на него с удивлением, словно он задал неправильный вопрос. Но они не могут сразу сообразить, в чем же неправильность. «Лорда Веллингтона нет в Лиссабоне», — ответил офицер в ментике и белых гусарских штанах. «Вот как? А когда он вернется?» — поинтересовался Стрэндж. «Вернется?» — переспросил офицер.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 велел портье найти Джереми Джонса. Если уж необходимо выставить кого-то болваном перед британской армией, то пусть это будет Джерами, а не он. — Ага, вот и ты! — сказал он Джонсу, когда тот вошел в номер. — Сходи и узнай у солдат или офицеров, где найти лорда Веллингтона. — Слушай, сэр, а почему бы вам не расспросить самому?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 «Может, спросить у Приду, Хозяин гостиницы с готовностью пришел на помощь. «Нет ничего проще. Мистеру Стрэнджу надо ехать в Ставку. Там он наверняка найдет его светлость. Это примерно полдня пути от города или чуть больше. Как от Тайберна до Годелминга, сэр!» «Не могли бы вы показать на карте?» «Господь с вами, сэр!»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 на дешевых гравюрах в любой гостинице и на полотне, в обрамлении знамен, барабанов, пушек и труб в любой ассамблее. В наши дни каждая юная леди в романтическом возрасте до семнадцати лет имеет хотя бы один портрет лорда Веллингтона. Она уверена, что крупный орлиный нос гораздо красивее короткого и вздернутого а главным несчастьем своей жизни почитает то обстоятельство, что Веллингтон уже женат. Чтобы утешиться, она называет своего первенца Артуром. И она не одинока в своем обожании. Ее младшие братья и сестры тоже фанатичные поклонники лорда Веллингтона. Самый красивый солдатик в детской получает это славное имя.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 Сердитый взгляд Веллингтона метнулся по комнате и уперся в Стрэнджа. «Это кто?» — спросил он. Далзел прошептал что-то на ухо его светлости. «Так вы волшебник!» — произнес Веллингтон без тени интереса. «Да?» — ответил Стрэндж. «Мистер Норрелл?» «Нет, мистер Норрелл остался в Англии. Меня зовут Стрэндж». Лорд Веллингтон был озадачен. «Второй волшебник», — пояснил Стрэндж. «Понятно», — произнес Веллингтон. Офицер по фамилии Далзелл изумленно воззрился на Стрэнджа. Очевидно, он считал, что если его светлость назвал вас Норреллом, неучтиво настаивать на другой фамилии. «Что ж, мистер Стрэндж?»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 Они и так быстро летают. Вы способны поднять на дыбы землю и камни, чтобы они сложились в редуты, люнеты и прочие оборонительные сооружения? Нет, милорд, но я... Капеллана, стоящего приставки, зовут мистер Брискоу, старшего военного врача доктор МакГрайгер. Если решите остаться в Португалии,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 Утром, следующего дня, он скучал у окна, делая вид, будто читает одну из книг мистера Норрелла. На самом деле Стрэндж бездумно смотрел на струи дождя. В дверь постучали. Вошел шотландский офицер в гусарском мундире, с любопытством взглянул на Стрэнджа и спросил. — Мистер Норрелл? — Я не... Ах, какая разница, чем могу служить? — Вам пакеты ставки, мистер Норрелл.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 «Но я сумел доказать его светлости свою полезность. Уверен, вам это тоже удастся!» Стрэндж вздохнул. «Я пытаюсь, но пока демонстрирую полную непригодность. Снова и снова!» «Ерунда! Думаю, пока вы совершили лишь одну серьезную ошибку, а именно остались в Лиссабоне!» «Если хотите, вот мой совет. Уезжайте немедленно!»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 следовал советом мистера Брискала. Каждого офицера он приглашал зайти к нему вечером выпить шампанского. Вскоре ему простили экстравагантную профессию. Немного времени спустя каждый знал, что на бивуаке у Стрэнджа всегда найдется компания добрых товарищей и пристойная выпивка. Стрэндж начал курить. Раньше ему это не нравилось, теперь... Он обнаружил, что запас табака просто необходим, если хочешь свести знакомство с нижними чинами. Это была странная жизнь в безрадостной местности. По распоряжению Веллингтона жители ушли из всех деревень за линиями. Урожай сожгли. Солдаты обеих армий наведывались в заброшенные селения и уносили все, что могло пригодиться. В распоряжении британских войск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 Зачем? Голод и холод истребляли вражеских солдат не хуже пули штыков. Пятого марта французская армия свернула лагерь и двинулась на север. Через несколько часов Веллингтон начал преследование. Джонатан Стрэндж двинулся с армией англичан. В одно очень дождливое утро... Стрэндж ехал вдоль обочины дороги, по которой маршировал 95-й егерский полк. Впереди он заметил группу знакомых солдат. Пришпорив лошадь, Стрэндж вскоре догнал их. — Доброе утро, Нэт, — обратился он к егерю, которого знал как человека основательного и здравомыслящего. — Добрый, сэр, — весело ответил солдат. — Нэт. — Да, сэр.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 Один валиец несколько раз скорбно пропел «Жареного сыра, жареного сыра», чем вызвал взрыв хохота среди остальных солдат. валицев от природы отличает склонность к юмору. Тем временем Нед закончил мучительные раздумья. — Новые сапоги! — заявил он. — В самом деле? — удивился Стрэндж. — Так точно, сэр, новые сапоги! Ох уж эти треклятые португальские дороги! Солдат указал на полосу земли, покрытую камнями и рытвенами, которую местные жители называли дорогой. Они превращают обувь в лохмоте, и к ночи ноги болят так, что мочи нет. А будь у меня новые сапоги! о, да я бы был свеженьким, иди хоть целый день! Разве не лучше я стал бы бить французов?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 но за прошедшее время они либо умерли, либо ушли в отставку, а на их место назначили молодых и энергичных офицеров. Самому Веллингтону едва исполнилось сорок, а большая часть старших офицеров его армии были моложе своего главнокомандующего. В доме Жозе Эшторила, Собрались люди молодые, жадные до сражений и балов, очень преданные лорду Веллингтону. Был мартовский вечер, дождливый, но теплый. Так тепло бывает в Англии в мае. После смерти Жозе Эштарила сад буйно разросся. Особенно много было сирени, кусты которой окружали весь дом. Сирень цвела, и ее аромат вместе с влажным воздухом проникал в открытые окна особняка. Внезапно полковник Мюррей и генерал Чарльз Стюарт обнаружили, что на них и на важные бумаги, разложенные на столе, летят капли влаги. Изумленно подняв глаза, они увидели Стрэнджа, который на веранде стряхивал дождевую воду с зонта. Он вошел, поздоровался со знакомыми офицерами, затем приблизился к столу и спросил,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 Любопытно, что всякий вновь прибывший интуитивно угадывал, где именно находится его светлость. Такова сила величия. Уходить он не собирался. Полковник Мюррей предположил, что волшебник чувствует себя одиноко. К столу подошел высокий чернобровый человек с длинными черными же усами. На нем был темно синий мундир с золотым шитьем легкого драгунского полка. «Куда вы поместили пленных французов?» — спросил он полковника Мюрре. «В колокольню», — отвечал полковник. «Хорошо», — сказал Драгун. «Я интересуюсь, потому что вчера полковник Перси запер трех французов в небольшом сарае, полагая, что там они ничего не натворят. А ребята из 52-го полка еще раньше спрятали там кур. Ночью французы их съели. Полковник Перси говорил...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 С нее свисало нечто белесое, блестящее и узловатое. — Может, рыба? — предположил Джереми. — Больше похоже на улитку. — Или кусок уха. Стрэндж некоторое время рассматривал загадочное нечто на вилке. — Будешь? — спросил он. — Нет, благодарю вас, сэр. Джереми обреченно глянул в свою выщербленную миску. —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 шлет мистеру Стрэнджу свои приветствия и просит того, если возможно, немедленно приехать в штаб. В доме Жозе Эштарила Веллингтон обедал со штабными офицерами и какими-то джентльменами. Стрэндж мог поклясться, что сидящие за столом только что о чем-то оживленно беседовали, но когда он вошел в комнату, все умолкли.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 — возразил лорд Веллингтон. Нет, — Нет-нет, меловая не годится. Лучше уж никакой, чем меловая дорога. — Возможно, мощеная булыжником, — предположил полковник Мюррей. — На булыжниках от солдатской обуви ничего не останется, — сходу отверг Веллингтон. — Не забывайте об артиллерии, — ставил рыжий джентльмен с лисими глазками.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 Лорд Веллингтон остался очень доволен.